был напиток. Как вы сказали, его зовут? Аннаксис. Аннаксис младший, сын силача Аннаксиса. Просто фивы, не правда ли? У греков кровные связи, даже самые незначительные, всегда на языке. По-моему, это претенциозно. Он часто пользуется этим именем? Сам не часто. Его яхта называется «Аннаксис». Несколько его самолетов называются «Аннаксос-1-2-3». Он использует это имя в названиях ряда фирм, просто «мания». «Теодор Аннаксос Дакакус». Старший сын в семье, бедной семье, которая получила приют в каком-то религиозном ордене на севере. Обстоятельства туманны. Он не поощряет чужого любопытства. Итальянец осушил свой бокал. «Интересно. Я рассказал вам что-нибудь, чего вы не знали». «Возможно», — уклончиво ответил Фонтин, — «это неважно». «Говоря так, вы даете понять, что это важно», — улыбнулся итальянец. «А знаете, да как уж сейчас в Италии?» Фонтин постарался скрыть удивление. «Неужели?» «Ага, значит, у вас все-таки с ним дела. Вас что-нибудь еще интересует?» «Нет». Банкир поднялся и быстро смешался с толпой на Вио Эндрю остался сидеть. И так Дакакос в Италии. Эндрю подумал, где бы они могли встретиться. Он очень хотел этой встречи, не меньше, чем хотел найти из Салоник. Он хотел убить Теодора Аннаксиса Дакакоса. Человека, который уничтожил зоркий корпус, не, нельзя было оставлять в живых. Эндрю встал из-за столика. Во внутреннем кармане пиджака лежали сложенные листы бумаги. Воспоминания отца... О событиях пятидесятилетней давности. Глава двадцать шестая. Эдриан переложил в левую руку кожаную папку и с потоком пассажиров устремился по коридору лондонского аэропорта Хитроу. Ему не хотелось оказаться в очереди среди первых. Он хотел попасть в среднюю группу, а лучше в последнюю. Тогда у него будет больше времени, чтобы сориентироваться, при этом не привлекая к себе внимания. Интересно, у скольких людей он в поле зрения. Полковник Таркингтон не дурак. Он в считанные минуты мог бы отправить запрос и узнать, что некий Эдриан Фонтин стоит в очереди в иммиграционном управлении Рокфеллеровского центра и ожидает выдачи временного паспорта в замену терянного Очень может быть, что агент Генеральной инспекции засек его еще до того, как он вышел из здания. Если нет, то наверняка это произойдет очень скоро. И поскольку он был в этом уверен, Эдриен вылетел не в Рим, а в Лондон. Завтра он начнет погоню. Любитель против профессионалов. Прежде всего, ему необходимо исчезнуть. Но он не представлял себе, как это сделать. Вроде бы очень просто. Одному человеку раствориться надо в многомиллионной толпе. Что может быть легче? Но потом пришли другие мысли. Придется пересекать государственные границы, то есть необходимы документы. Надо есть и спать, а значит, потребуется пристанище, место, где его можно выследить. Нет, все не так-то просто. Особенно, если совершенно нет никакого опыта. У него нет связи с преступным миром, и он не знает, как вести себя, если вдруг представится возможность с кем-то из них встретиться». Не может же он запросто подойти к незнакомцу со словами «я заплачу за фальшивый паспорт» или «переправьте меня нелегально в Италию», или даже «я вам не назову своего имени, но заплачу за кое-какие услуги». Подобная бесшабашность встречается только в книжках. Нормальные люди так себя не ведут. Нелепое поведение в реальной жизни может вызвать только смех. Но профессионалы, те, с кем он затеял поединок, Совсем ненормальные люди. У них подобные вещи выходят очень легко. Эдрин увидел очереди к нескольким стойкам паспортного контроля. Шесть. Он выбрал самую длинную. Но, подходя к хвосту этой очереди, понял, что принял глупое, дилетантское решение. Конечно, здесь у него будет больше времени, чтобы осмотреться, но и в данной ситуации обычно поступают совсем наоборот, выбирая очередь покороче. Род занятий, сэр, спросил его инспектор иммиграционной службы. Юрист, цель поездки деловая. Можно сказать, да, но также и туризм. Предполагаемый срок пребывания в стране пока не знаю, не более недели. У вас забронирован номер в отеле? Я не бронировал, возможно, остановлюсь в Савое. Чиновник поднял глаза. Непонятно, то ли это произвело на него впечатление, то ли его раздражает тонна Адриана. А может быть, имя Э. Фонтин уже фигурировало в каком-то черном списке? Чиновник просто хотел сверить его лицо с описанием внешности разыскиваемого. Как бы то ни было, инспектор заученно улыбнулся, поставил штамп на новеньком паспорте и передал его Эдриену. — Желаю приятно провести время в Великобритании, мистер Фонтин. — Благодарю. Савои ему предложили номер с окнами во внутренний дворик, пообещав позже переселить в люкс с видом на Темзу, как только кто-то освободится. Он согласился, сказав, что предполагает пробыть в Англии до конца месяца. Он, мол, собирается путешествовать, большей частью вне Лондона, но хочет, чтобы люкс числился за ним все это время. Он сам удивился, с какой легкостью лгал. Лживые обещания и объяснения... Слетали с его языка непрерывно, при этом он держался деловито и уверенно. Эта уловка особого значения не имела, но то, что он оказался способен на такую непринужденную ложь, придало ему уверенности. Он воспользовался предоставившимся случаем, вот что самое главное, получил возможность проверить себя в деле, и эту возможность использовал. Эдриан сел на кровать и стал изучать буклеты с расписаниями авиарейсов. Он нашел то, что искал. Рейс авиакомпании SAS из Парижа в Стокгольм в 10.30 утра. Рейс «Аэрофрик» из Парижа в Рим в 10.15. Рейс «САС» отправляется из аэропорта Шарль де Голля. «Аэрофрик» из Орли. 15 минут разницы между двумя рейсами отправления из соседних аэропортов. Он стал размышлять, теперь почти с академическим интересом. Сумеет ли...